Глава тридцать восьмая Алита смотрела на склоненную голову Валентайна Эштона и пыталась понять, что она сейчас чувствует. Все это время соблазнитель девушек представлялся ей почти демоническим роковым мужчиной, хладнокровно играющим чужими сердцами. Но казавшийся порядочным и застенчивым человек, которого Флориана Эдивейн когда-то назвала домашним кроликом, никак не вязался с этим созданным фантазией образом. Да, он выглядел довольно привлекательно, однако за его словами ощущалась искренность и звучала тоска, которая тяжелым грузом лежала на сердце. Скажите, Альт эштон почему вы ухаживали за сестрой вашей любимой, давая той ложной надежды? Вы ведь не могли не понимать тогда, что поступаете плохо и неправильно, что ваши слова и действия могли ранить их обоих. Я осознал уже позже, — повинился он, еще ниже опуская голову. Такую линию поведения я придумал не сам, поскольку, как уже сказал, страдал от неуверенности в себе и старался вести себя так, чтобы никто этого не заметил. Мне подсказали, что делать, чтобы добиться внимания понравившейся девушки И кто же дал вам совет? Уже начиная догадываться, каким будет ответ собеседника, поинтересовалась у него Али. Ваш родственник, Альцалеструмбран. В то время я даже завидовал вашему кузену потому что у него есть такой дядя. Но у вас ведь имеется и своя голова на плечах. Не выдержав, повысила она голос. Разве так сложно было подумать самостоятельно? Попробовать хотя бы на мгновение поставить себя на место девушки, с чувствами которой вы так легкомысленно играли. Я ведь не воспользовался ее благосклонностью. Хотя мог бы, пробормотал Валентайн. Альтробран как-то намекнул, что я что она не отказала бы мне даже в самых смелых ласках. Однако же, когда мои намерения в отношении ее сестры стали самыми серьезными, я немедленно поставил ее в известность и прояснил, что между нами не может быть ничего. «Знаю», — перебила его Алита. Именно тот разговор она и видела во сне, но ощутила всю ту смесь боли, отчаяния и ненависти, которую пережила темноволосая девушка, получив отказ. Любовь только со стороны могла бы почудиться цветочным лугом, где все сказочно и безмятежно. Иногда она превращалась в поле боя, в выжженную грозой степь, бескрайнюю пустыню, где уже никто не ждал прихода дождя. Как вы могли не осмысливать того, что Альтромбран управлял вами, точно марионеткой? Вам по душе пришлось быть безвольной игрушкой в руках укловода Позвольте, но я... Все ваши оправдания уже ничего не исправят. Они запоздали, если бы вы с самого начала были искренни и не разыгрывали того спектакля, чтобы разжечь ревность, возможно. Но вам ведь нравилось чувствовать себя, как вы сами только что сказали, разбивателем девичьих сердец. Даже если впоследствии вы о том и пожалели, факта случившегося ваше раскаяние не отменяет. Али понимала, что ее слова звучат безжалостно но не могла и не желала остановиться. Чужие эмоции наконец-то схлынули, и теперь она говорила лишь то, что думала сама. Выплескивала возмущение, накопившееся после увиденного в сновидениях. Где-то на краешке сознания брежила мысль о том, как повезло ей самой. Повезло не испытывать на себе разрушительной силы, безответной и безнадежной любви. А еще острой, как нож, зависти к той, кому посчастливилось стать любимой. Повезло встретить Киллиана Ристона который оказался достаточно мудр, благороден и терпелив для того, чтобы перестать судить о ней по ложным представлениям и увидеть ее настоящую, полюбить ее настоящую, ждать, когда она сама сможет научиться больше не убегать от своих чувств, а признать и принять их. — Как я могу верить вам? — спросила лита Вы говорите, что поклонником сестры вашей возлюбленной являлся Альт Браган, но его уже нет в живых. «Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши слова, кто-то еще знал?» «Разумеется!» — не без возмущения отозвался собеседник. Он не слишком-то скрывал свой интерес к девушке, но затем, после той неприятной сцены... «После какой сцены?» — насторожилась она. «Сейчас все кажется мне еще более странным», — хмурился Валентайн Эштон, начиная припоминать ее слова что не только Альбраган ухаживал за ней, был кто-то еще помоложе. В самом деле, так о какой сцене вы говорите? Вы лично при ней присутствовали? Да, после той нашей беседы на нее будто что-то нашло. Она стала сама не своя и однажды дала пощечину. Ударила свою сестру прямо по лицу. Кричала, что ненавидит ее, что желает ей смерти. И вы стали свидетелем? — Не только я. Еще Альбраган, ваш кузен Эмрис, Игидеон Ли. Мы как раз проходили мимо комнаты, где все происходило. Ужасно неловко получилось. Тогда, мне кажется, поверенный семьи и сам пришел к выводу, что беспреданница, которая позволяет себе подобное поведение, не годится ему в жены. — Помню, каким брезгливым стало выражение его лица, — вздохнул Валентайн. — Я же тогда ощутил жалость к ней. — Только жалость, — приподняла брови Алита, — и свою вину. Но поправить уже ничего не мог. Лишь решил, что когда мы с ее сестрой поженимся и уедем, со временем все забудется, а их отношения и до того не казались теплыми. — Зато будущая Альда Эштон с вашей невестой дружила? — Да. А что? Она переживала ее гибель так же сильно, как и я сам, уверяю вас. Вы ведь поженились не так давно. Я не мог решиться. Все размышлял, правильно ли будет вступать брак без большой любви. Но за прошедшее время мы так сблизились, что иного выхода уже не оставалось. Избавьте меня от подробностей, поморщился Али. Вы сказали, что имелся и второй поклонник более молодой. Например, кто? Альт Ли, пожалуй. Видимо, тогда он еще не увяз в долгах, как сейчас. — Вы ведь слышали. Уверен, Эмри Стармран вам рассказал, но это просто догадка. Никаких доказательств его причастности к похищению у меня нет. Почему вы так откровенны со мной сейчас, Альт Эштон? Наверное, я просто устал молчать. Держать все в себе. Бертина после нашей свадьбы и слышать ничего не желает о тех событиях. — И ее можно понять, — задумчиво проговорила Алита. Ей вспомнилась песня, исполненная Альдой Эштон перед завтраком. Ее слова о том, что мечты порой сбываются, совсем не так, как представлялось. Недавно после того, как меня ударили по голове, я на себе ощутил конечность жизни так остро, как никогда прежде. Я не сержусь на вас за подозрение что вы высказали, помните? Но поверьте мне, я не убивал Альдобрагана. У меня не имелось на то никаких оснований. — А у вашей супруги? — Что вы хотите этим сказать? — отшатнулся собеседник. — Моя жена — не какое-то чудовище. Она нежная, трепетная, мышей и то боится. — Ох, Альт Эштон, будь вы в действительности таким человеком, каким пытался вас представить Селестернбрандт, вы понимали бы, что не только первое впечатление обманчиво. «Можно прожить годы с человеком и не узнать его подлинной сущности. А женщиной как никто умеет притворяться», — добавила она, припомнив показанные слезы Флориана Эдевейн, когда та упрашивала Али отдать Екеляна Ристона. «У Альд эштон был мотив — столкнуть в пруд девушку, которую вы когда-то любили. И этот мотив вы...» «Что?» — Валентайна в буквальном смысле челюсть отвисла. Он растерянно моргал, будто надеялся, что услышанные слова ему померещились. «Просто допустите мысль, что вы нравились Бертине еще до того, как начали сближаться с ней из-за общего горя. Она могла влюбиться в вас куда раньше и завидовать подруге, которой улыбнулось счастье стать вашей избранницей. Наверняка та поделилась с ней, так что ваша будущая жена узнала обо всем». Несмотря на то, что официального оглашения о помолвке не произошло. Кроме того, ей хватило ума не кричать о ненависти и мести, как поступила сводная сестра, тоже неравнодушная к вам. Но затаённая зависть может быть ещё разрушительнее той, о которой заявляют во всеуслышание. «То, что вы говорите...» — прохрипел словно ему не хватало воздуха Альт Эштон. «Просто возмутительно, у вас нет никаких подтверждений». — Нет, — согласилась Алита, — но зерна сомнения в вашей душе уже посеяны, ведь так? И еще до нашего разговора. — Нет, нет, — продолжал бормотать, отрицая собеседник. — Простите, возможно, мне не следовало делиться с вами своими догадками, но я почти уверена, что вы и сами задумывались над тем, что та смерть могла не являться несчастным случаем, каковым ее посчитали. Али поднялась на ноги, устав сидеть и бросила на Валентайна взгляд сверху вниз. «Мне хочется верить, что все лишь безосновательные подозрения, и что вы с вашей женой счастливо проживете долгие годы, а ваша жизнь не будет омрачена воспоминаниями и чувством вины. Но уже сейчас я вижу, что это не так. Вы не можете забыть то, что случилось в том поместье. Альтрбран, собрав нас всех здесь, лишь подлил масло в огонь. «Однако виноват не только он. Ведь тот действовал вашими руками. И тогда, и сейчас». «Сейчас?» — спросил мужчина, потирая голову и морщис точно от боли. «Да, Альт Эштон, и сейчас тоже». «Как вы думаете?» «Она простила меня». Догнал ее и его голос уже у самой двери. «Они обе. Могу ли я утешать себя хотя бы этим?» Обернувшись, она уже хотела лишь пожать плечами в ответ, но сердце сжалось от чувств, которые некогда испытывала другая девушка, и к ним примешалась странная, горчащая на языке жалость. «Думаю, да. Они вас простили». Алита вышла из библиотеки и почти столкнулась с Ларин, которая несла стопку на крахмаленого постельного белья. Глаза у девушки были заплаканы. Она даже не сразу заметила, что уже не одна в коридоре. Что случилось? Али остановила горничную, которая уже собиралась торопливо прошмыгнуть мимо. «Тебя кто-то обидел? Экономка или сам хозяин?» «Она же обещала, что заберет меня отсюда!» — схлепнула Ларин. «А теперь передумала! Говорит, что моим словам все равно никто не поверит, что меня даже слушать не станут!» «Кто?» — не поняла Алита, глядя на опухшее от слез лицо собеседницы. «Альда Эштен, кто же еще?» Сказала, что я снова стану камеристкой, а не просто горничной, что буду служить у нее, как раньше у... у другой госпожи. — Нам надо поговорить, — произнесла Али, когда девушка замолчала. — Но мне нужно выполнить поручение экономки, и я... — Твоя работа подождет. Пойдем со мной. Побеседуем в моей комнате, там нам никто не помешает.